Глава тринадцатая. Лучше получить информацию, чем машину. Однако вечером, когда я отправилась на дзюдо, возле подъезда стояла машина. Успел на окраину и сразу ко мне? Поехал рядом, пока впереди дорога свободная. На этот раз Стас был не в красном кабриолете, а в черном седане, потому ему пришлось открыть окно и орать погромче. «Ну что, Полька, ты придумала план мести? Я готов участвовать в чем угодно!» Отстань, Стас, я на дзюдо опаздываю. Дзюдо тоже пригодится, если мы с тобой решим жильцо вомочить. На перекрёстке ему пришлось остановиться, пропуская машины, а я махнула Денису, который увидел меня издале и остановился, дожидаясь. Завтра Стас будет подкалывать, что я Ванечки изменяю. Ну да ладно, тут ничего не поделаешь. Я с улыбкой объяснила Денису, почему прошлую тренировку пропустила, а он иисто выразил надежду, что я не соберусь бросить в самом начале, как делают многие. Сторонник спорта, взяв на себя роль моего куратора, он предложил обменяться номерами, чтобы в другой раз смог перед тренером отчитаться, что я отсутствую по уважительной причине. Я с удовольствием на это согласилась. Стимул тренироваться больше, когда тебя так пасут. Денис как раз вещал о пользе зелени в рационе, когда нас догнала знакомая машина. У Стаса хватило наглости продолжить разговор, как будто он не заметил моего друга. «Полька, ну так что? Я ж не ради себя прожжу помогать ферме, а только ради своих 50% наследства». Денис с удивлением глянул на него, потом на меня и тактично промолчал. Но мне так хотелось, чтобы Стась сейчас вылетел из машины и начал меня или Дениса оскорблять, и тогда мой дядя исту сложил бы его на обе лопатки, припечатав концом ногой к асфальту. Я аж зажмурилась, невольно представляя. Луговая, мне нужен совершенно беспринципный и отмороженный напарник, а я таких людей, кроме тебя, и не знаю. Друг твой всё-таки поинтересовался Денис. Коллега по работе, объяснила я. У нас там проблемы, я упоминала. Вот один совсем свихнулся от страха, потому что первый пойдёт на увольнение, если проблемы ещё усугубятся. Не обращай внимания, он всегда псих. Понятно. Так может, коллеги тоже на дюдо записаться? Нас там как раз самообладанию учат. Я, как представила Стаса ещё и в спортзале, так подскочила на месте и скривилась. Его и без того слишком много в жизни стало. Мне нужно хоть какое-то свободное пространство. Не, я на дзюдо не пойду. Даже не уговаривайте, ответил Стас Денису, подтвердив, что всё слышит. Ему уже сигналить сзади начали, что едет волоком рядом с обочиной. Я же тут этот, э, мажор избалованный, меня по роже бить нельзя. Так на дзюдо по роже и не бьют, дружелюбно вовлекся Денис в общение. Пошли, сегодня посмотришь, с тренером пообщаешься, а потом, если надумаешь, в следующий раз уже с медицинской справкой и в спортивной форме придешь. Не бойся, новичкам помогают адаптироваться. Я и сам помогу, если потребуется. Зато через пару месяцев себя не узнаешь. И я далеко не только про физическую форму. Стас подсокал языком и заявил, «Смотрю, ты нормальный парень, кем бы ты ни был, потому гражданская ответственность заставляет меня предупредить поаккуратней с этой гмигерой. Она только притворяется миленькой, но не представляешь, в кого обращается, если перейти ей дорогу. До следующего перекрестка я успею пару эпизодов пересказать из ее институтской жизни. «Заткнись!» – заорала я во все горло. Зато водители за Стасом перестали сжать на клаксоны и начали его объезжать. «Кто бы говорил! Самый главный придурок Света! Я до следующего перекрестка смогу десяток эпизодов вспомнить в пример твоей мерзопакостной натуры!» Стас, доведя меня до белого коленя, рассмеялся и, кивнув только пока от дзюдоисты, прибавил газа. Я ещё несколько секунд пыталась рожать кулаки, а потом повернулась к Денису. Полина, его вид показался очень укоризненным, хуже, чем у тренера. «Кажется, тебе тоже не помешает поработать над самообладанием». «Я смутилась. Денис слишком плохо меня знает, потому еще не в курсе, что неврозы у меня случаются только в присутствии одного индивида. А во всех остальных случаях я ангел в плоти». Но словами такое вкратце не объяснишь. Я и пытаться не стала. Зато на тренировке мне впервые удалось уложить 17-летнюю соперницу на пол – Вот что делает ярость, если её направить в нужное русло, а если против меня Стаса поставить, так я сразу смогу драться как чемпион боёв без правил. Работа так или иначе шла. Веста так или иначе цвела. Стас так или иначе раздражал, а я по вечерам, приходя домой, поймала себя на том, что невольно прощаюсь с квартирой. Хорошо, здесь уютно, и кофеsub близко. Кто меня за язык тянул такую ставку принимать? И не сразу я заметила, что Веста только со мной разговаривает сквозь зубы. Она специалист, но никто ей не давал права высокомерно оценивать мою работу, будто у нас начальник отдела сменился. Я так и не поняла причины её неприязни, но она пригласила Это что же делается? Веста меня не взлюбила, да ещё и из квартиры по спору выезжать. Стас вон только ржёт с ней, а мне тихонько заявил: "Да урна это всё-таки полька луговая. Я ровно 2 недели продержусь, а сразу после спущусь во все тяжкие. Может, ещё на что-нибудь поспорим?" Стоп. «А у тебя еще хоть что-нибудь есть?» «Спорим на твою помощь в борьбе с твоей матерью и жильцовым, что я и три недели продержусь. Целых три. Предложение строго ограничено, ты только глянь, какая у нее грудь из разреза торчит!» Прорычала сквозь зубы, а с квартиркой окончательно попрощалась. «Повелась же, просто повелась на очередной развод. Дурой он меня правильно называет!» И чтобы хоть немного добавить к ужине, я перехватила есту в буфете и начала ей заливать какой-стас хороший. Мол, поругались мы с ним ещё в студенческие годы. До сих пор жалею, но если она такой кусок стрельцовых отхватит, погроб жизни ей буду благодарна, в смысле, завидовать, а говорилась. Девушка недоверчиво посмотрела на меня и зачем-то сказала: «Я давно поняла, что у вас с ним когда-то была страстная история. Такая ненависть на ровном месте не появляется». Меня передёрнуло от одной мысли, но я уловила в ней признаки ревности. Не по этой ли причине она рассматривала меня последние дни как императрица-холопку. Я решила не отрицать, а давить на свою осведомлённость. Рассказывала в податливые уши, как мы всем факультетом рыдали, когда душа компании за границу уехала учиться – И как я в те времена едва в монастыре не ушла от мысли, что больше такого сказочного принца не встречу. И если у Весты есть хоть грамм симпатии, то ей надо просто немедленно дать пинка в сторону более настойчивого завоевания Стаса. Особенно её почему-то интересовал их дом. Вот уж не знаю, как он сказывается на влюблённости. Но я вкратце описала, хотя адрес называть не стала. Ничего страшного, если Веста окажется психованной сталкершей. Но там же и отец и брат Стаса живут. Их я ни за что под нож маньячки не подставлю. Зато глаза у неё загорелись, а уж когда я добавила, что стрельцовые в младшем отпрыске души не чают, и он крайне далёк от бедности, даже если вообще будет в потолок всю жизнь плевать, На слишком сильно накрашенные глаза навернулись слёзы счастья. Красавица глаз не оторвать от кружевного левчика, отчётливо меркантильная. Я не могла этого не заметить, но лишь порадовалась, если он в неё ещё и влюбится, пусть и после нашего спора, то лучше места не придумаешь. Я готова каждые 2 месяца новое жильё снимать, лишь бы он страдал. Веста так на него насела, что я поняла, она своими же атаками его и отпугивает. Стас прирожденная в мерзость, но не туп и не слеп. Таким напором даже мажора испугаешь. Слишком сильно я ее накрутила, переборщила. Но на следующий день с самого утра Стас подхватил стул и грохнул перед моим столом. Рухнул напротив и заявил с таким лицом, как будто Рекпро уже весь рынок у нас отжали». Какую возьмешь? Красную или черную? Что? Я развернулась на стуле к нему, недовольная тем, что он снова меня отвлекает. Я спросил, красную или черную? У него на скулах желваки ходили. Все равно ж узнаешь, не думаю, что она сможет промолчать. А в женских коллективах такие новости в сейфе не утаишь? Потому как честный человек, признаюсь сам. Черт, кто меня за язык тянул вообще? Это ж каким надо быть дураком? «Что?» – меня зациклило на этом слове. «Что? Что?» – передразнил он кривлянием. «Нет, красную тебе не отдам. Она у меня первая. А первая любовь не забывается». Стас на этих словах бросил на столешницу ключи. «Оформим формальным договором купли-продажи. Здарственно и заморочек больше. Потом идешь в ГАИ и переписываешь. Все. Уела?» Он встал, но через шаг развернулся и указал на меня пальцем. «Не смей ржать, луговая!» До меня постепенно дошел вывод, но в связанную речь не вылился. «У-у-у, должно быть, эта буква самая произносимая, раз получилась только она. У-у-у, у меня даже прав нет! Бедненькая, сейчас разрыдаюсь!» Я очнулась и хлопнула ладонью по ключам, тем, заканчивая разговор, «выиграла». Какой же я молодец, что бездумно вовлеклась в спор. Теперь или на курсы вождения запишусь, или продам. Боже, сколько может стоить его машина, пусть даже и чёрная. Боже, интересно, а меня не засудят потом за то, что я умственно отсталого облапошила? Ведь как иначе его назвать, если он неделю только продержался в такой мелочи? Наверное, лучше пока не продавать, если потом возвращать придётся. Когда Борис Игнатьевич об этом узнает. И наоборот, побыстрее продать. Мол, я не явые опоздали с удорь, зато я первый взнос по ипотеке сделать успела. И кого попросить, чтобы с офисной стоянки отогнали? И куда её вообще отгонять? У меня же гаража нет. Нет, лучше сразу Борису Игнатьевичу или Олегу вернуть ключи с кратким объяснением. Пусть знают, что их любимчик вытворяет. Может, его хотя бы за такое снова в Гарвард вышлют. Пусть да учится до двузначного IQ. Вариантов много, и все замечательные. Сколько волнующих хлопот, и всё потому, что я в один момент плохо подумала. Из множества альтернатив я за целый день выбрала единственно верную всё-таки отдать ключи и лучше Олегу. Гендиректору с такими мелочами совесть, лесть не позволяла. Я поспешила в его кабинет, секретарша мне махнула рукой, мол, занят пока, подожди. И я улетела куда-то уносить бумажки. Остановилась я возле двери, но она оказалась приоткрытой. Поэтому я услышала часть разговора. Вначале думала отойти, но приблизилась, распознав голос Стаса. Всё нормально, вы оба параноики. Брат, я просто прошу тебя не вовлекаться в конфликты с Рекпро. До суда мы литры нервов и тратим. Это уже голос Олега. Ведь устроили тебя куда хотела, вообще не ограничиваем, хотя отец был против, чтобы тебя в отдел Полины вписали. Так живи, наслаждайся, а с жильцовой мы сами разберёмся. Начни с того, чтобы с ней всё спокойно обсудить. Не-не, я избегаю настолько нервных нагрузок. Стас смеялся. Они, видимо, прошли дальше к столу, отчего голоса заглушились, а я отшатнулась от двери, пока секретарь не вернулась и не застукала меня за подслушиванием. Так и плелась до самого дома в задумчивости, забыв о выигранном мошенничестве. Стаса специально в мой отдел устраивали. Сомневаюсь, что речь шла о какой-то другой половине, но зачем, крой мне, сворачивать? Я как-то шутила на этот счёт но теперь вообще ничего не понимала